ангела-хранителя нам в путь. Разрушив ложкой большой кусок вареной в пиве осетрины, он принялся с удовольствием есть, поглядывая по сторонам. Справа от него, нехотя ковыряясь в судаке, тушеном с демьянками и солеными огурцами, которого сам же и попросил себе положить, сидел сын. Демьянка, русское название —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 Ежедневно наблюдая ее, чтоб была в полной готовности отразить любой набег. И помощников тебе оставляю наилучших дядю Андрея и храбреца муртазу. Советов их слушайся, но и сам с них требуй, чтобы бдили. Застава гарнизон. Примечание редакции Прикажи, чтоб Андрея пораньше будили.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 Смогла вдова Алёна припечь к себе князя так, что о других наложницах и не помышлял он. Она взглянула на него с нежной тоской во взоре. С самого начала Петровок не зазывал её великий князь в свою ночевную повалушу, левым окном выходящую на Москву реку, а правом на Неглинную. Петровки.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 Должен озарить государя Московского, и женить бы на Зое Палеолог воспоможествует этому озарению. Он вернул парсуну Андрею Ивановичу, из рук которого она тотчас перешла к княгине Марьи Ярославне и дальше. Все подолгу внимательно рассматривали изображение и на все лады расхваливали красоту и величественность нарисованной царевны. Иван вновь посмотрел на алену на сей раз она вновь взирала на него и видно было она оценила как быстро он расправился с порсуной взгляд Аленушки полнился любовью и благодарностью хороша дивно хороша нарочно громко восклицала анна васильевна поскорее бы засылать новое посольство довести ее к нам они то уведут, как старшую. Старшая сестра Зои-Палеолог Елена была выдана замуж за сербского государя Лазаря. Примечание редакции. «Слишком спешить не будем, — отвечал Иван Васильевич. У нас своя гордость есть, и Москва не царьград, не под турком. Осенью отправим главное посольство. Спасибо, Иван»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 Иначе же нет на нас благодати. Выпьем по чаше вина за грядущий успех. По одной чаше, да и по коням. владыка Филипп, благословишь воинство наше по выходе из Кремля? Непременно, — отвечал митрополит с другого конца стола. Теперь же отправлюсь и встану при вратах рис Полаженских, со святою водой и иссопом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 Знаменитые Ивановы стольники и тоже прикладывались к чашам. Душистое и доброе такайское вино потекло теплом по жилам, развеселило душу, и Иван, вновь почувствовав желание что-либо съесть, принялся закусывать, выпитое гречневым крупейником, политым медом и посыпанным свежей молочно-белой лещиной, кусочками сушеной дыни.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 Останусь одна я наедине со своим задохом. Прости, матушка, положив десницу на грудь, ответил Иван. Ни один диак не знает столько книг, как твой Степан. О летописи он наизусть помнит. Стану я с покоренными новгородцами спорить. Тут Степан лучше всякой пушки пригодится. Напомнит этим щеколком про все их грехи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 или иного кого из братьев моих меньших, хотя бы Андрея твоего наиненагляднейшего, а о дьяке Степане беспокоишься. «Все вы для меня одинаковые», — отвечала 54-летняя княгиня. «А если и дорог мне Андрюша Горяй, так потому только что родила я его в самую тяжелую годину моей жизни».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 Стремясь не затягивать прощание, Иван отодвинулся, отвернулся и пошел прочь, услышав за спиной будто с того света «Храни Бог!»